Глава тридцатая. Эпиграф. «Пропадай же жизнь, баба старая!» Алексей Константинович Толстой. Ростак уцелел только потому, что, не раздумывая, бросился ничком в снег, едва запели первые стрелы. И уже оттуда услышал хриплые вскрики раненых. Извернувшись, вскочил, заорал вставая, оружайся!» Увидел, как бегут к лагерю и падают под стрелами немногие уцелевшие часовые — подхватил чей-то щит и вовремя, едва успев прикрыться, почувствовал удар. Наконечник стрелы кольнул запястье. Стрелы, стрелы, стрелы отовсюду. И бестолково мечущиеся, орущие люди. Стадо. Люди с просонней, не разобравшиеся в том, что произошло, вообразившие, что опасность в 10 десятеро грознее, чем она есть. Воины, ещё не успевшие вспомнить, что они воины. Никто не слушал команд, кто-то пытался бежать, не зная куда, кто-то хватался за оружие, кто-то никак не мог выпутаться из полога, кто-то корчился на запятнанном снегу, пытаясь вырвать стрелу. Между деревьями показались люди. Много, несколько десятков, не меньше. А будто и в плетёнке они легко передвигались по насту и даже не очень прятались, торопясь выпустить как можно больше стрел, пока противник не пришёл в себя. Выбив фонтан снега из берлоги под гигантской корягой, подобно разъярённому медведю, с рёвом выскочил култ, вращая над головой каменной палицей. Стрела ударила его в плечо, он, кажется, и не заметил. Возле него, как по волшебству, оказалось из десяток воинов выдры. Следом за култом из развороченной берлоги на четвереньках выбирался сам непобедимый Витюн. — В круг, — ревел Хукан, — щитами прикрывайся, луки готовь. Порядок всё-таки понемногу восстанавливался. Отчаянно, как всегда на морозе, заскрипели и застонали натягиваемые луки, смазанные бараньим жиром. Свистнули первые ответные стрелы. Видно было, как один из вражеских лучников согнулся пополам, упал и пополз по насту. Остальные повели себя осторожнее. Заведомо уступая войску Ростака в числе, они и не думали сходиться для ближнего боя. Предпочитали засыпать стрелами издали укрываясь за стволами деревьев, за снежными куполами, хранящими в себе то ли валуны, то ли муравейники в буреломе. Поздно было жалеть о том, что для ночлега выбрали, почитая открытое место. Лучники били отовсюду, спереди, сзади, с боков, стрел не берегли. Кое-как удалось составить оборонительный круг. Кто-то ещё метался, не вдруг найдя в себе твёрдость сердца, кто-то искал потерянное в суматохе оружие, Кто-то корчился и выл, схватившись обеими руками за торчащую из живота стрелу. И уже лежало на алом снегу немало неподвижных тел. Но всё больше своих лучников вступало в перестрелку, посылая стрелы поверх тесно сомкнутых щитов оборонительного круга. Отряды перемешались. Воин земли прикрывал бок воину лося, его самого прикрывал щитом соболь, а позади воин выдры накладывал на тетиву новую стрелу и выцеливал живую мишень. Смертельная опасность сроднила всех. По сигналу вождя разом кинулись туда, откуда гуще всего летели стрелы, надеясь сломить врага в ближнем бою, и ничего не добились. Стрелки успели отступить. Среди буреломов оказалось невозможно держать хотя бы подобие строя. Валили, как встарь, нестройной толпой, вязли и барахтались в снегу, подставляя себя под выстрелы. Хрусткий утренний наст легко ломался под ногами, Кто владел снегоступными плетенками, не имел времени привязать их к ступням. Неумелый Хукан, не могучий Култ, ни еще более могучий Витюн не смогли ничего сделать. Лучников отогнали, на подступах к лагерю оставили отряды стрелков, но радости от того было немного, враг находился где-то рядом. До пяти десятков воинов остались лежать на снегу мертвыми, умирающими, ранеными слишком тяжело, чтобы продолжить поход. Эти были обречены, если немедленно не повернуть вспять. Немало воинов получили раны, позволяющие до времени остаться в строю. Среди них богатырь Юрик. Убитого врага нашли всего одного. Говорили, что волки утащили не меньше десятка тел своих. но раз так не очень-то верил этому, а хоть бы и десяток. Против 50 это. Неравноценный гибельный обмен — Горстка врагов напала на целое войско и нанесла чувствительный урон. Если так воевать дальше, волкам не понадобится и помощь из смежных миров. Тело убитого лучника притащили в лагерь. При виде его одежды, особенно амулета, Растакс смолчал, взглядом велев воинам отойти. Зато красный, тяжело дышащий култ, не обративший ни малейшего внимания на раненое плечо, сразу брякнул без обеняков. «Он не из племени волка, как и остальные». Это люди горностая, клянусь своим народом. Мой дед воевал с ними в союзе с вепрями. Плохие бойцы в сече. Но других таких стрелков я не знаю. Это они, вождь. Тогда где же волки? Сквозь зубы процедил Растак. Не знаю, но будь уверен, они готовятся напасть. Култ выдохнул облако пара и оскалился. Будем биться. Ещё, вождь, скажу тебе прямо. Ловушки на тропе... «Скорее всего, поставлены медведями. Против нас ни одно племя. Союз. Хорошо, если только из трёх племён». Вскрепя снегом, подошёл Хуккан. Стрела разорвала ему ухо. Он нанимал кровь при горшне снега. Ближайший и лучший подручный Растака молчал. Взгляд его был красноречивее любых слов. Но Култ молчать не захотел. Поворачивая войско, вождь!» – резанул он прямо. – Раз так, хоть и ждал, такого поворота напрягся. «Мы идём дальше», — сказал он. «До двери волков осталось немного. Мы увидим и уничтожим её ещё до полудня. Мы убьём тех, кто выступит против нас. А если волки заупрямятся, мы сожжём их селение и заставим беглецов искать пристанище в лесах. Через три дня они прибегут умолять о милости. Как бывало раньше, так будет и сейчас». Кажется, даже верный Хукан покачал головой. Нет, показалось. Вот култ! Тот и не подумал прятать злобную усмешку. Хорошо ли ты подумал, вождь? Против нас три племени, и воинов у них не меньше, чем у нас. Они истощат нас наскоками, а когда соберут силы, нападут там, где им удобнее, и уничтожат. На равнине мы раздавили бы их строем, в лесу раздавят нас. Вряд ли нам поможет твой непобедимый ветьюн, Култ сделал паузу, будто бы ожидая возражений, и продолжал с жаром. «Уже сейчас я не уверен, что нам удастся вернуться без больших потерь. Клянусь, выдры будут драться, помогут духи, вырвемся из-за подни, пошли назад, вождь, и весной мы повторим поход». Сильнее всего Растака раздражила это мы, Култа. Неужели вождь покоренного и силой присоединённого к союзу племени воображает, что может разговаривать с ним Растаком на равных, словно с Пуной или иным каким-нибудь вождём? Нет, он будет говорить, лишь когда ему позволят, и будет делать то, что скажет настоящий, единственный вождь. Как будто Растак не понимает, до весны ещё многое может измениться. На это Култы надеется, и Пуна тоже, и вождь Лосей Тумтай. Все они надеются, что раз так погибнет или ослабнет настолько, что каждый из них сможет по-прежнему управлять крошечным народцем, ютящимся в тесной долине. И, как всегда, то воевать по своей прихоти друг с другом, то мириться, то враждовать снова и так без конца. Конечно, можно втайне признаться самому себе, первая ошибка уже совершена. Этого похода лучше было не начинать вовсе, Но раз уж он начат повернуть войско вспять, будет сто крат худшей ошибкой. Кто задумал великое дело прекратить бессмысленное прозябание людей одного языка, собрать десятки племён горного пояса и западных лесов в один народ, управляемый мудрым вождём? Тому ошибки стоят дорого. Присоединённые племена покорны ему лишь до тех пор, пока его войско победоносно. «Отступи сейчас!» И к весне будешь не завоёвывать, а обороняться сразу от всех. В первую очередь от тех, кто склоняется перед тобой сегодня. Но культ особенный даже среди них, чересчур дерзок и впрямь похож на дикого лесного куля, своего предка, которого можно прогнать или убить, но не приручить. «Мы не пойдём назад», — спокойно и веско, как и решённым бесповоротно сказал Растак. «Мы пойдём вперёд, к двери». Култ осклабился ещё шире и гаже. Выдры пойдут назад. Улыбаясь, он поигрывал своей знаменитой боевой палицей, каменным шаром, надетым на крепчайшую рукоять морёного дерева. Как бы невзначай, Ростак положил ладонь на рукоять меча. Понятливый Хукан, не дожидаясь взгляда вождя, повторил его жест и сделал шаг за спину к култу. «Выдры пойдут вперёд вместе со всеми. И ты пойдёшь. Выдры пойдут назад», — продолжая улыбаться, — возразил Култ. «И если злые духи не отняли у тебя разум, вождь, ты уведёшь обратно всё войско, пока волки не изгладали его косточки». Растак заранее знал, как ответить, и знал, что придётся сделать на страх остальным, если Култ заупрямится. Беда племени, коли его вождь умом недалеко ушёл от своего предка Куля. Если бы вождь выдр, вместо того, чтобы сразу рубить с плеча, пошушукался с другими союзными вождями, пришлось бы уступить. Всем — да, но ни одному. «Что ж, мы повернём назад», — сказал Растак. «Нам придётся это сделать, как только мы перебьём малодушных союзников. Потому что после этого у нас не хватит воинов для победы». Но перебить трусов хватит. Он возвысил голос, позволив зазвучать распиравшему его гневу. «Клянусь матерью землёй, мы это сделаем прямо сейчас». Несколько долгих мгновений Култ боролся с собой, явно размышляя, что сейчас благоразумнее. Дать ярости взять верх и попытаться проломить растаку голову или подчиниться, надеясь на благополучный исход, душой и не веря в него разумом. Наконец он кивнул и перестал играть палицей. «Выдры пойдут вперёд!» Ростак ошибся, Юрик не любился с супругой под пологом, а зубами и пытался устроиться так, чтобы к утру не превратиться в продукт глубокой заморозки. Днём во время марша вспотел на солнышке «И вот на тебе!» Мокрая подкладка чёртова комбинезона упорно стремилась превратить его в ледяную сосульку. Одно дело вывалиться в этом самом комбинезоне из распахнутой дюралевой дверцы, лечь на поток и пятью минутами позже уже тащить парашют на укладку. Совсем другой коленкор пытаться спать в криогенных условиях. Овчинный тулупчик, надетый поверх синтетической оранжевой дряни, помогал слабо, От полога был толк только в том смысле, что небольшой запас воздуха под ним, нисколько не согревшись, нестерпимо провонял кислой овчиной. Сначала всё же удалось поспать самую малость. Потом начала кусать блоха, неведомо как перебравшаяся с тулупа, под комбинезон. В конце концов, насекомое удалось уничтожить, а, может быть, оно само отстало поужинав. Вот тут-то и навалился холод. О том, чтобы двигаться, сосна было страшно и подумать — Лежать без движения оказалось невозможно. По деревенеющей коже словно водили в нескольких местах кусками антарктического льда, медленно с садистским наслаждением. Пытаясь сохранить в себе хоть немного тепла, Юрик скорчился вроде эмбриона и поместил коленки за ушами. Это помогло ненадолго. К сей ночи его колотило с такой амплитудой, что проснулась Юми. Нежное объятие не согрели мужа. Оказывается, любимый человек — совсем не умел ночевать в зимнем лесу. Это его странная одежда. Кто ж не знает, зимой надо надевать меха на голое тело, а уж если спать вдвоём на снегу, так только голыми под двойной овчиной грея друг друга. Неужели в запретном мире не ведают таких простых вещей? в, -в, -в, -в, -в, -в! тянул безостановочно Юрик Юр и дребезжал зубами. Попытку раздеть его он принял так, словно его как минимум собирались оскопить. Глотая слёзы обиды, Юми обняла мужа со спины, прижалась к нему всем телом, досадуя на себя за то, что она такая маленькая и худая. Раз так ни за что не позволит развести костёр, ничего и просить. Любимый не послушал её увещеваний, до утра будет мучиться. Но уж замёрзнуть насовсем она ему не даст. И Юрик промучился весь остаток ночи. Рассвет же оказался ещё хуже, но уже в ином роде. Когда вокруг внезапно заорали, затопали, Захрустели задубевшими на морозе шкурами, и кто-то тяжёлый, хрипящий, повалился прямо на полог, и Юрик, уже решивший было, что ни за что не встанет, пусть убивают, против воли был вынужден выползать из-под рухнувшего сверху тела. Сотрясаемый крупной дрожью, он ещё не успел ни увидеть чужих стрелков, ни понять, от чего поднялась такая суматоха и что орёт растак. Как его правая рука ощутила удар между локтем и запястьем. Серое гусиное оперенье дошло до самого рукава. Толстая же древка с тяжёлым наконечником вышла насквозь и окрасилась под цвет комбинезона. Во-первых, Юрик удивился. Такую толстую деревянную дрянь ему ещё ни разу сквозь руку не просовывали. И сделано это было кем-то весьма навострившимся в подобных упражнениях. Во-вторых, было больно, и чем дальше, тем становилось больнее. В-третьих, что уже совсем не понравилось Юрику, вдоль древка стрелы брызнул алый фонтанчик, помедлил и забил безостановочно. В вылазке богатырь Юрик, понятно, участия не принимал, а бессиленно сидел на запачканном снегу и подвергался врачеванию. Юми отломила наконечник и вытащила стрелу, отчего Юрик зашипел и заругался непоздешнему, а фонтанчик крови забил сильнее. От таких ран самые сильные мужчины истекают кровью в считанные минуты. Торопясь, Юми через голову стащила с мужа тулуп. Одним махом ножа распорола рукав в странные нездешние одежды. Показала, где надо временно пережать главную кровяную жилу. В одну минуту хороший, совсем новый заплечный мешок лишился лямки, и кожаный ремешок туго обвил пробитую руку выше локтя. Теперь уже можно было не так спешить. Но Юми не могла и не хотела передохнуть. Муж мёрзнет. Всё, что было в мешке, полетело на снег, как попало. И только когда рану любимого сдавила лыковая повязка с жевком ивовой коры и пучком сухих трав, собранных знахарками ещё летом, когда был отрезан пропитанный кровью рукав, и муж с великими предосторожностями был вновь облачён в тулуп, Юми перевела дыхание и сейчас же вновь засуетилась, собирая в мешок дорожные пожитки, счищая со съестных припасов обильно политый кровью снег, упрашивая мужа хоть что-нибудь поесть. Дрожь не прекращалась, но веки тяжелели. Юрика начинала клонить в сон. Литр, наверное, крови потеряла, а то и больше, отстранённо думал он, через силу жуя навязанную ему благоверной мёрзлую лепёшку и кусок резинового мяса. «Ну и ладно. Только уж я никуда отсюда не пойду, присылайте за мной вертолёт». В эту минуту он парадоксальным образом верил, что вертолёт непременно где-нибудь найдётся, что аборигены, в общем-то, нормальные люди, разыгрывающие для своего удовольствия какой-то затянувшийся спектакль. Но не вертолёт, так хотя бы снегоход. Косолапо, проминая снег, явился Витюня с двуручным кладенцом на плече, потоптался, покряхтел и, сообщив, что вождь велел выступать, хамским образом вернул к реальности. Юрик хотел обругать его, но сумел только застонать жалобнее, чем обычно, и, зажмурившись изо всех сил, попытался встать. Кружилась голова, не получилось. И по-прежнему не унималась дрожь. Растак и сейчас не позволил развести костры, нет времени. С убитых снимали обереги, позже они лягут в могильный курган вместо тел. Иной из безнадёжных раненых сам просил не оставлять его умирать на снегу, а милостиво добить топором или палицей и сохранить оберег, чтобы не стать отлетевшей душе обиженным бесприютным духом. Под бормотание Ернана, вызывающего к духам, под хриплую величальную песню тех, кто подошёл проститься, палец Култа разила безотказно. Раненым легко предстояло продолжать поход своими ногами. «Без охраны их теперь назад не отправишь». Для неспособных идти, но раненых не смертельно, наскоро вязали волокуши. Ещё жила надежда, что их не придётся бросить. Что ж, был один неудачный бой, вернее, даже стычка. Была и осталась в прошлом. Кто вспомнит о ней, когда племя будет славить войско, вернувшиеся с победой? Дверь волков близка. Вперёд! Из дымки, затянувший гребень Змейной горы, давно уже поднялся в небо медно-красный диск, скудно окрасил верхушки елей, и пропал в набежавшей хмари. Приметы обманули. Низкая, нескончаемая туча висела над миром. Ветер проносил в вышине растрёпанные свинцовые клочья, временами швырял в лицо пригрышные снежные крупы. Дважды вдали явственно прогрохотал гром. Воины постарше говорили, что надвигается буря, и невольно удлиняли шаг. Покинув коварную тропу, войско двигалось уже не одной цепочкой людей, а тремя, готовые мгновенно дать отпор врагу, откуда бы тот ни атаковал. Теперь-то уже никто из имеющих ивовые плетёнки не поленился надеть их на ноги. В серединной самой многочисленной цепочке держались резервные отряды испытанных воинов, вожди, раненые на волокушах и раненые, ковыляющие пешком, оба богатыря из запретного мира и кудесник Ернан, Боковые же крылья войска Ростак составил поровну из стрелков и копейщиков с большими щитами, способными прикрыть сразу двоих. Сторожкий шаг, стрелы на тетивах. Передовой дозор для бережения от засад, десяток искушенных в набегах отчаянных голов под командой Риара, выдвинулся вперед шагов на 100 и много и мало. Свернув у реки, двинулись понятно лесистым берегом, не спускаясь на лед. То-то было бы радости чужим лучникам. Временами попадались недавние, ещё незамётанные позёмкой следы людей, обутых в снегоступы, но сами враги не показывались. Звериные следы исчезли совсем, враг был где-то рядом, выжидал чего-то. И каждый, кто хотя бы мельком видел убитого стрелка племени Горностая, понимал, что это значит. Волки ждут подхода новых союзных отрядов. Неужели же без боя отдадут дверь? Вот уже и Витюн делает понятный жест. Дверь совсем близко, может быть, за ближайший излученный. Всё гуще валил снег. Над замёрзшей рекой остервенелый ветер гнал нешуточную пургу. В серо-белой мешанине качались и скрипели сосны. Над гранитными лбами валунов, вмороженных в лёд, на замёрзших перекатах метались крутящиеся столбы обезумевшего снега. Разом потемнело. Противоположный берег заштриховало и смыло окончательно. Буря разразилась в полную силу. Ростак не сразу понял, что означают яростные крики, пробивающиеся сквозь вой ветра и жалобный скрип качающихся деревьев. Но следующим звуком, который он услышал, был звон оружия. Тот самый звон меди-амедь, который не спутать ни с чем, ни в тихий летний день, ни в зимнюю снежную круговерть, когда ничего не видно в пяти шагах. В следующее мгновение вождь, осознав, что враг сумел внезапно напасть всей силой, уже сам кричал что-то, тщетно стараясь перебороть голосом вой бури и рёв завязавшегося сражения. И понимая, что его команд никто не слышит и не слушает, что исход этого боя, столь не схожего с другими, будет решён не небывалым военным искусством, принесённым из запретного мира, и даже не пугающий грозным натиском разъярённого Витюна, а единственным числом воинов и крепостью их духа. И ещё мгновение, и в бестолковой, воющий, рубящий режущий, грыжущий зубами толчее, Растак уже ничем не отличался от простого воина. Никто не позаботился прикрыть вождя, и вряд ли воины понимали, что рядом с ними сражается вождь. Не имея щита, он, как немногие, рубился топором и мечом, зная, что мало найдётся таких, кто и со щитом в руке способен ему противостоять. «Свирепый пур, бог войны и смерти, получит сегодня богатую жатву». Юми недолго сумела бы оберегать в этой дикой битве жизнь потерявшего ко всему интерес замерзающего на ходу мужа, только чудом, да ещё беспрерывными понуканиями державшегося на нетвёрдых ногах. Она сама давно вывелась из сил под грузом двух заплечных мешков и понимала, что долго ей не выдержать. А уж когда из снежного вихря прямо на неё выскочил кто-то орущий, сослепуткнувший копьём не в неё, а в заплечный мешок, и она, заслонив любимого, яростно отбивалась его мечом, пришло мгновенное ясное понимание — надо уходить, иначе любимый умрёт. Вокруг неё рубились, кололи, метали в упор новые тяжёлые дротики с наконечниками, как длинные шипы, пробивающие человека вместе со щитом, орали, хрипели, плевались кровью. Потерявшие голову отмахивались наугад, равно поражая чужих и своих. Юми потеряла мужа. Кто-то толкал её в человечьей свалке, кто-то, облепленный снегом с головы до пят, с воем корчился под ногами. Она не обращала внимания ни на кого. Вновь найдя Юрика, заставила встать, плача, потащила прочь от битвы через кусты, через сугробы. Береговой откос оказался ближе, чем она думала. Оба покатились вниз, в воющий снежный хаос. В реве бури утонул шум битвы. Где-то наверху сражались и умирали люди, решая, осуществится или нет, великая мечта Растака. Юми было все равно. Весь облепленный снегом Юррик слабо шевелился, пытаясь прикрыть лицо от укусов пурги. Долго ли еще он будет шевелиться и жить? Не убили наверху, замерзнет здесь. Не стало сил плакать. Но были ещё силы заслонить мужа от буря, обнять его и дожидаться смерти, всё-таки надеясь на чудо. И что-то невидимое и неожиданное таилось поблизости в пурге. Что-то, вызвавшее хорошо знакомые ощущения — тепло и озноб, радость и страх. «Нет», — подумала Юми, чувствуя, как негаданная надежда вливает в неё силы. «Нет, так не бывает». А она чувствовала дверь. Та была рядом лишь чуточку выше по переговому откосу. Они долго шли к ней, и они дошли. Дошли. С трудом она могла вспомнить потом, сколько сил и времени понадобилось ей, чтобы втащить Юрика на уровень двери. Дважды он соскальзывал вниз, и Юмми, боясь, что ей не хватит сил открыть дверь, начинала сначала, ломала ногти, мёртвой хваткой цепляясь за мужнен тулуп, отвоёвывая пять за пятью у откоса и пурги. И были мгновения, когда она ненавидела и мужа, и себя. Зачем помнить то, что лучше забыть? Сил всё-таки хватило. В распахнутую дверь с рванулся плотный снежный заряд и вернулся назад брызгами дождя. Дохнуло теплом, в глаза брызнуло солнце, и глупая пёстрая бабочка, вынесенная из того другого мира в этот, закрутилась и пропала в снежном вихре. За дверью было лето.